Глава 5. Он допил третью чашку жидкого чая и, глядя в тёмную гущу на дне, стал грызть разбросанные по столу корки поджаренного хлеба. Ямка в желтоватых чаинках была как размыв в трясине, а жидкость под ними напоминала ему тёмную торфяного цвета воду в ванне Клонгоуза. Из только что перерытой коробки с закладными, стоявшую у самого его локтя, он рассеянно одну за другой вынимал засаленными пальцами то синие, то белые, пожелтевшие и смятые бумажки со штампом с судной кассы «Дейли» или «Макевой». Первое. Пара сапог. Второе. Пальто. Третье. Разные мелочи и белье. четвёртые. Мужские брюки. Затем он отложил их в сторону и, задумчиво уставившись на крышку коробки, всю в пятнах от раздавленных вшей, рассеянно спросил мать: "На сколько наш часы теперь вперёд?" Мать приподняла лежавший на боку посреди каминной полки старый будильник и снова положила его на бок. Циферблат показывал без четверти 12. «На час двадцать пять минут», — сказала она. «На самом деле сейчас двадцать минут одиннадцатого. Уж мог бы ты постараться вовремя уходить на лекции?» «Приготовьте мне место для мытья», — сказал Стивен. «Кейти, приготовь Стивену место для мытья». «Буди, приготовь Стивену место для мытья». «Я не могу, я занята, Мэгги, приготовь ты». Когда эмалированный таз пристроили в раковину и повесили на край старую рукавичку, Стивен позволил матери потереть ему шею, промыть уши и ноздри. Плохо, сказала она. Когда студент в университеты такой грязнули, что матери приходится его мыть. Но ведь тебе это доставляет удовольствие? спокойно сказал Стивен. Сверху раздался пронзительный свист. И мать, бросив ему на руки вольглую блузу, сказала: "Вытирайся и ради всего святого, скорее уходи". После второго продолжительного и сердитого свистка одна из девочек подошла к лестнице. «Да, папа!» «Это ленивая сука! Твой братец! Убрался он или нет?» «Да, папа!» «Не врешь?» «Нет, папа!» Сестра вернулась назад, делая Стивену знаки, чтобы он поскорее удирал через черный ход. Стивен засмеялся и сказал. «Странное у него представление о грамматике». Если он думает, что, сука, мужского рода. Как тебе не стыдно, Стивен, сказала мать. Настанет день, когда ты ещё пожалеешь, что поступил в это заведение. Тебя точно подменили. До свидания. сказал Стивен, улыбаясь и целуя на прощание кончики своих пальцев. Проул окровкис от дождя, и когда он медленно пробирался по нему, стараясь ступать между кучами сырого мусора, Из монастырской больницы, по ту сторону стены, до него донеслись вопли умолишённой монахини: "Иисусе, а Иисусе, Иисусе!" Он отогнал от себя этот крик, досадливо тряхнул головой и заторопился, спотыкаясь о ванючие отбросы, а сердце заныло от горечи и отвращения. Свист отца, причитания матери, вопли сумасшедшей за стеной слились в оскорбительный хор. грозивший унизить его юношеское самолюбие. Он с ненавистью изгнал даже их отзвук из своего сердца, но когда он шел по улице и чувствовал, как серый утренний свет падает на него сквозь ветки, политых дождем деревьев, когда вдохнул терпкий, острый запах мокрых листьев и коры, горечь покинула его душу.